Глава 18 Ожидание стоит в одиночестве, заполняя собой обширную пустоту палаты, запертого ларца, фальшивое дно которого – иллюзорный пьедестал, а на нем, на четырех резных ножках, изображающих носильщиков паланкина, восседает трон, свидетель грядущей славы того дня, когда охотники вернутся из полумрака вырубленных лесов. В отчаянной погоне за призраками властителей и соискателей, однако он непоколебим и полон важного безразличия, которое есть всего лишь бесплодное терпение. Ожидание всегда стоит в одиночестве перед этим вечно пустым, о, столь вечно пустым троном. Обитель пустого трона. Керулик Молодой Нарек сидел на корточках на границе священной земли. Вокруг вился пепел. Змеящаяся река несла потоки грязи в мертвый залив. Остальные, усевшись в кружок у ритуального кострища, продолжали спорить. Молодой Нарек знал, нужно лишь подождать. Священная земля. Они собрались здесь, а вокруг бушевали магические бури, что уничтожили деревню хиротов и повергли на земле лес. Пожары, полыхавшие несколько последующих дней, их тоже не коснулись. Теперь зала остыла, искры больше не плясали на ветру, а запруду из раздувшихся тел лесных животных в устье реки прорвало прошлой ночью и унесло в море к поджидающим там акулам. Брат по ножу подошёл и присел рядом. Их не пускает страх, но тот же самый страх заставит их согласиться. Знаю, «Я поверил тебе сразу же, как только ты рассказал про сны». «Да. Наш народ не видел снов с того дня, как нас покорили литерийцы. Наши ночи опустели, и мы решили, так оно и будет, пока не умрет последний из нас, и народы нареков не станет. Но я видел истину в твоем взгляде. У нас с тобой на двоих один нож. Я не усомнился». «Знаю, брат». Старейший из нареков окликнул их сзади голосом хриплым от гнева. "Решено! Вы пойдёте оба древними путями, чтобы не задерживаться". Молодой нарек и его брат по ножу встали и повернулись к говорящему. "Идите", кивнул тот. "Разыщите халла Бедикта". Двое нареков вступили на хрустящую залу и зашагали на юг. Возвращение снов открыло и древние пути, через миры и между мирами. Дорога не будет долгой. Фирсенгар привел его на уединенную полянку. Звуки, готовящиеся к выступлению армии, доносились сюда приглушенно и как бы издалека. Стоило Трулу сделать первый шаг на открытое место, как брат повернулся. В горло трула упёрлось предплечье, а вес фира толкал его назад, пока трул не уткнулся спиной в ствол. Ты будешь молчать, чтоб никто больше, включая меня, не слышал твоих сомнений. Я не убил тебя на месте единственно потому, что ты мой брат. Трул, ты понял? Ему с трудом удавалось дышать, однако он даже не шелохнулся, глядя брату прямо в глаза. Почему ты не отвечаешь? Он по-прежнему не проронил ни слова. Скрипнув зубами, Фир убрал руку и отступил на шаг. «А может, все-таки убьешь?» Трул, все еще опираясь спиной на ствол, улыбнулся. «Лучше всего ударом сзади, ножом, без предупреждения. В противном случае, боюсь, тебе придется нелегко». Фир отвернулся, потом кивнул. «Да. Ножом в спину. Да. Потому что, будь у меня в руках копье, каждый из нас может умереть с равным успехом. Ярость стала постепенно уходить из взгляда Фира. Этому нужно положить конец, Трул. Вот-вот начнется битва. Ты сомневаешься в моей способности сражаться? Нет, в твоем желании. Что ж, тут ты сомневаешься справедливо. Однако я выполню твои приказы и стану убивать литерийцев ради тебя. «Ради императора! Ради нашего народа!» «Нет, Фир, ради тебя! В противном случае тебе действительно стоило бы усомниться в моей способности сражаться. Лучше всего даже удалить меня от командования и от всей этой абсурдной войны и услать меня подальше, в самые северные деревни Денратов. Надо думать, там найдется тысяча другая эдур, отказавшихся от похода». «Никто не отказался» добыть не может разве что горстка!» думаю побольше, чем тебе кажется предупреждая твой вопрос я и сам подумывал к ним присоединиться «Рулат бы тебе не позволил и был бы вынужден тебя убить знаю фир принялся расхаживать по полянке кризнаны говорят что рулада вчера убили в трейте а потом он вернулся брат сомнений больше нет Императора не остановить, его мощь отныне будет только расти. Ты все понял неверно?» Прервав речь, Фир озабоченно оглянулся. «Что ты имеешь в виду?» «Императора не остановить, мне это видится совсем не так». «Очень хорошо, Трул, и как же тебе это видится?» «Наш брат обречен умирать раз за разом, умирать, восставать, потом снова умирать». «Наш с тобой брат, Фир. Наш младшенький. Вот как мне это видится. И ты хочешь, чтобы я подчинился той силе, которая с ним это делает? Чтобы я ей служил? Поставил ей на службу свое копье? Построил для нее империю? Думаешь, он умирает безболезненно? Без страха? Шрамов не остается? Как ты полагаешь, Фир, сколько времени он сможет сохранять рассудок?» «Юный воин в жуткой золотой броне, но плоть под ней изранена и искалечена. Оружие врагов раз за разом бронзает его, а он знает все. Знает, что его будут убивать опять и опять. Замолчи!» Словно ребенок, Фир зажал руками уши и отвернулся. «Замолчи!» «И кто его... и кто его на это обрек?» «Замолчи!» Трул подчинился. «Скажи, брат, ты ведь чувствуешь себя таким же беспомощным, как и я?» Лицо Фира вновь окаменело. «Хорошо, Трул. Высказывай свои сомнения, если не можешь иначе. Но только мне одному, без свидетелей. Договорились. А сейчас нас ждет битва. Ты прав». На опушке леса к югу от реки Каттер кто-то спугнул стадо оленей. Высоко подпрыгивая и бросаясь из стороны в сторону, они несли сейчас поперек поля будущей битвы. Морох стоял рядом с королевой и принцем на земляном валу перед стенами высокого форта. Перед ними выстроились в ряд четверо неподвижных магов отряда Джанал, завернувшихся в плотные плащи, чтобы защититься от утренней свежести, а по обе стороны вдоль укрепленного вала вытянулись роты тяжелой пехоты из батальона королевы. По краям каждой роты стояли телеги. На них разместилось по баллисте, заряженной магазином на 36 дротиков. Над баллистами нависали зарядные устройства с дополнительными магазинами. Расчеты в тяжелой броне толпились вокруг, бросая встревоженные взгляды на лес к северу от себя. — Эдур на подходе, — объявил принц Квиллос. — Скоро мы их увидим. Посреди поля олени вдруг успокоились и принялись щипать траву. Морох бросил взгляд на восток, где на валу поменьше расположились еще две роты. Проход между валами, узкий и глубокий, упирался прямо в угловой бастион городской стены и полностью простреливался оттуда баллистами и анаграми. Магический отряд принца из трех чародеев послабее расположился вместе с небольшим охранением на валу с южной стороны Сухого Рва, между выступающих с обеих сторон городских стен. Старый ров, выкопанный давным-давно для защиты от наводнений, вился в сторону невысоких холмов в тысячи шагов к северу. Вдоль сухого рва было насыпано еще три вала, занятых передовыми подразделениями бригады зеленых курток. На восточном, самом большом из валов, высился каменный равелин. Там командование бригады разместило собственный отряд магов. С других сторон высокий форт также окружали валы. На них разместились батальонные и бригадные резервы, включая подразделения тяжелой кавалерии. Гарнизон самого высокого форта стоял на стенах и бастионах. Морох полагал, что битвы не избежать, и что она станет решающей. Подлая атака Эдур, приведшая к падению трейта, здесь не пройдет. По рукой ему 11 магов в рядах литерийцев. «Призраки!» Воскликнул кто-то из офицеров королевы, и внимание Мороха снова вернулось к отдаленной полосе деревьев. Олени, вытянув шеи, тоже уставились на границу леса. Мгновение спустя они сорвались с места, на этот раз на юго-запад, и, достигнув леса, скрылись в тумане. По ту сторону поля битвы, которое в мирное время служило пастбищем, в просветах между стволами возникали призраки, формой более или менее напоминающие людей. Они стекались в плотную, вытянутую массу, триста шагов в ширину и с полсотни глубиной. Следом появились огромные, тяжко ступающие демоны в два человеческих роста, числом около сотни, и выстроились клином позади призраков. Наконец, по обе стороны клина вышли воины. Справа — тисты Эдур, слева — приземистые дикари в меховых куртках. — Это еще кто? — вопросил принц Квиллос. «На левом фланге, это ведь не Эдур!» «Какие-нибудь нереки», — пожала плечами королева. «Думаю, их вряд ли больше тысячи, и ни оружием, ни броней они похвастаться не могут». «Расходный материал», — согласился Морох. «Похоже, кое-чему Эдур успели от нас научиться». К северу от Малого Вала выстраивалась похожая группировка, с той разницей, что тисты Эдур стояли там на обоих флангах. «Сначала нападут призраки», — предположил Морох. «Следующие за ними демоны попытаются прорвать наши ряды. Ага, вот и сигнальные флаги от зеленых курток. Надо думать, перед ними тоже появился противник». «Если бы Эдур командовал ты», — спросил квилос «Ты что, так бы и поступил? Уж очень это очевидный план». «Если во главе войска стоит какой-нибудь болван, так все и будет», — возразила Джанал. Маги займутся друг другом, так что исход битвы решит меч. Морох на мгновение призадумался и решил. Я бы воспользовался сухим рвом и организовал внезапную атаку на ваших магов, принц. Последние 50 или 60 шагов им все равно придется наступать в открытую, финат. Стрельба с бастионов сметет врага, но даже если нет, в западный фланг свала ударит рота зеленых курток. «Ослабив таким образом защиту самого Вала, значит, сухой ров в качестве отвлекающего маневра, а резервные силы тем временем атакуют и захватывают Вал. Вал, Финат, находится под защитой самого большого из бастионов. Ответный обстрел оттуда уничтожит тисты Эдур. Поразмышляв еще немного, Морох кивнул. «Все так, принц. Готов признать, я не вижу никакого маневра, который дал бы Эдур превосходство». «Именно так», — подтвердил принц. «Пожалуй, слишком тихо», — заметил Морах после паузы, в течение которой противник продолжал выстраивать ряды. «Это все призраки и демоны, финат Солдаты не очень-то любят иметь с ними дело». «Маги их уничтожат», — объявил Аджанал. «На ней были роскошные доспехи, шлем инкрустирован золотом и серебром, меч из лучшей элитерийской стали, Но Эфес обвит золотой нитью, а на вершием служили жемчуга, оправленные в серебро. Под накидкой, расшитой бисером, броня из стальной чешуи. Вряд ли королеве придется сегодня обнажать меч, и тем не менее. Развернувшись, финат жестом подозвал адъютанта и отвел его в сторонку. «Подготовь для королевы коней, в укрытии к югу от западного бастиона. Слушаюсь!» «Что-то не так!» Почувствовал Морах, глядя вслед торопливо удаляющемуся адъютанту. Он поднял глаза к небу. Серые тучи. Если сквозь них не пробьется солнце, быть дождем. Он вернулся на свое место и вновь окинул взглядом ряды противника. «Они уже построились. Почему я не слышу речевок, выкриков, ритуальных проклятий?» «Ожидают теплого приема», — усмехнулся Квилос. «Ужас!» — запечатал их уста. По строю магов королевы пробежало движение. Джанал это заметила. «Предупредить всех в строю! Противник начал колдовство!» «Какое именно?» — уточнил Морох. Джанал лишь покачала головой. Машонка предателя!» — пробормотал про себя Финат. «Все было не так. Совсем не так!» Обнажив саблю, Алрада Ан усмехнулся. «Никогда не понимал вас, копьеносцев. Схватка, Трулсенгар, будет на короткой дистанции. Копье просто вышибут у тебя из рук». «Пусть попробуют. Черное дерево выдержит любой удар, сам знаешь. Моя хватка тоже». Позади клина демонов стоял Криснан. Второй колдун был в другой группировке, также позади демонов. Группировкой командовал Ханради Халаг, и Криснан был его сыном. Бнагга и его тысяча джеков были едва различимы в низине к западу. Еще тысяча продвигалась сейчас по рву. Третья тысяча стояла на восточном фланге, прикрывая призраков и демонов. Трул только сейчас сообразил, что ничего не знает об огромных бронированных чудищах, призванных на битву криснанами. Даже того, как демоны себя называют. Воины Арапаев и Хиротов лишь частично вышли из леса, Противник мог видеть не больше трети от их общего числа. Наблюдатель пришел бы к выводу, что основные силы сосредоточены в центре. 18 тысяч хиротов и мирудов под командованием Ханради Халага. В действительности скрытые в лесу силы Эфира включали в себя 23 тысячи воинов Эдур, не считая также сосредоточенных здесь бесчисленных призраков. Вокруг Криснана заструилась серая дымка, образовав подобие жидкой паутины, которая начала загустевать и подниматься вверх. Дымка стала выбрасывать тонкие, словно нити, побеги и окутывать ближайшие ряды эдур. Побеги множились, извиваясь, словно корни, обволакивая все вокруг, за исключением призраков и демонов. Внутри серой шевелящейся стены стремительно нарастало колдовство. Трул почувствовал его прикосновение и едва сдержал приступ тошноты. Со стороны литерийского отряда магов взметнулась ответная волна бушующего огня. Застыла ревущей стеной перед валом и вдруг с дикой силой рванулась вперед через поле. Так неожиданно и началась битва. Трул видел, как на него несется огненная стена. В последний момент серая паутина тоже рванулась вперед столкнулась с пламенем и отбросила его вверх, подобно пылающим колоннам, столбам, увитым серебряным огнем. В этом огне Трул стал различать сверкание костей. Тысяч, сотен тысяч, словно в них превращалось то, что питало пламя. Колонны вздымались все выше, в пятьдесят раз выше его роста, в сто, в двести заполонили все небо. Потом волна стала опрокидываться, Столбы пламени склонились назад к литерийским траншеям. Как только они устремились вниз к земле, призраки из леса и стоявшие в передней линии войска тоже бросились в атаку. Клиновидные построения демонов будто растаяли в воздухе следом за ними. Этого сигнала и ждали Трул и другие командиры. «Оружие к бою!» Трулу пришлось заорать во всю глотку, иначе никто бы его не услышал. Волна рухнула, сначала на землю, которая взорвалась, обугливаясь, как если бы в нее одновременно ударило множество кирок. Пыль, огонь, звук сыплющихся на равнину костей, подобный граду, барабанящему по стальным листам. Потом все дальше, вверх по склону валов. Следом хлынуло море призраков. «Вперед!» Эдур бежали по перепаханному дымящемуся полю. За их спиной из леса выходили тысячи и тысячи новых воинов. Трул видел, и намного ярче, чем хотел бы, как град пылающих костей достиг первого ряда окопов. Рой алых брызг, и вверх полетели куски человеческой плоти, вздымаясь словно стена, в которой плясали оторванные конечности. Осколки брони, расщепленные бревна, волосы, кожа. Волна обрушилась на магический отряд королевы, Кости сыпались прямо туда, где только что стояли волшебники. Мгновение спустя осколки костей брызнули обратно, словно отброшенные взрывом. Однако там, где только что было четверо магов, теперь осталось лишь двое, окровавленных, оглушенных. Перед одним, словно прямо из-под изорванной земли, вырос демон и взмахнул палицей. Маг сложился пополам, словно в нем не осталось ни одной кости. Тело взлетело в воздух. Последняя волшебница, чудом уклонившись от очередного взмаха смертоносного оружия, взмахнула рукой, и на демона обрушился дождь из дротиков. Трул услышал, как тот завопил от боли. Демона охватило магическое мерцание. Он развернулся и, тяжело рухнув, заскользил по покрытому кровью склону. Палица отлетела в сторону. Среди уцелевших литерийских солдат появились и другие демоны. Их продвижение можно было следить по отлетающим в разные стороны телам. Откуда-то с юго-востока пришла еще одна магическая волна, вращающийся, стреляющий молниями столб, который пересек поле и обрушился на сонмище рвущихся вперед призраков. Те тысячи метаяли под ударом неистового вихря. Волна докатилась до войска Ханради Халага, выкосив в наступающих цепях широкую просеку. Сын вождя Мирудов контратаковал. Вверх снова взметнулись столбы серых кувыркающихся костей. Вал на востоке окутался дымом и грохотом. Однако на поле битвы остались сотни мертвых или умирающих Эдур. Оглохнув и наполовину ослепнув от дыма и пыли, Трул и его воины достигли склона и, вскарабкавшись наверх, попали в первую линию траншей. Перед ними была канава, казалось, вся заполненная мясом, ломанными костями, вывернутыми наизнанку органами, рваными ремнями и осколками брони. Вонь лопнувших кишечников и горелой плоти не давала дышать. Давясь от тошноты, Трул прокладывал себе путь вперед. Макасины проваливались в теплое, а когда он вытаскивал ногу, она вся была в крови и желчи. Впереди кипел бой. Вооруженные молотами и палицами демоны крушили нападающих на них со всех сторон литерийцев. Другие, с обоюдоострыми топорами, буквально выкашивали солдат вокруг себя. Однако выстрелы баллист накрывали их одного за другим. Трул увидел, как демон, в которого попали сразу два дротика, покачнулся и на него набросились с мечами. В этот момент он и его отряд тоже схлестнулись с противником. Морох Неват пробивался сквозь пыль, орущих солдат и неподвижные тела, выкрикивая имя принца. Квиллоса нигде не было. Не видно было и Джанал. От магического отряда осталась лишь одна волшебница, раз за разом атакующая противника, находящегося где-то далеко от нее. Рота тяжелой пехоты выдвинулась, чтобы прикрыть волшебницу, но пехотинцы один за другим падали под ударами наступающих тисты Эдур. Из ушей Финадда, контуженного, когда навал обрушился водопад костей, текла кровь. Однако меча он не потерял, и добрая литерийская сталь уничтожала призрака за призраком. Потом он увидел воина Эдур, пробивавшегося к волшебнице во главе десятка соплеменников. Копье у воина в руках двигалось так стремительно, что его было почти не разглядеть. Морах был слишком далеко, от воина его отделяли завалы и стел. Ему оставалось лишь смотреть, как, продравшись сквозь последний ряд пехоты, тот бросился на волшебницу, вонзил копье ей в грудь, вздел вверх, древко копья опасно изогнулось и отбросил дергающееся в конвульсиях тело в сторону. Из раны хлынул фонтан крови. В ужасе отшатнувшись, Морахневат стал пробираться к южному склону вала. «Срочно нужна лошадь! Лошади! подвести лошадей поближе! Для принца!» «Для королевы!» Откуда-то с востока донесся чудовищный рев. Земля затряслась. Морох Неват оступился. Левая нога поскользнулась в кровавой жиже и потеряла опору. В паху Финадда что-то лопнуло. Все тело пронзило острая боль. Выругавшись, он полетел вниз, даже не пытаясь остановить падение, видя, как приближается исколеченная земля. Тяжелый удар. Чудовищная боль в левой ноге, в копчике, во всем позвоночнике. Не переставая брониться, он пополз вперед, потеряв при падении меч. Кости. С неба сыпались пылающие кости. Поражаемые ими солдаты словно взрывались на месте. Чудовищное давление. Сам воздух с криком метался вокруг. И заглушая остальные звуки, жуткая какофония стонов, которые издает одновременно умирает тысяча человек. Звук, который Морох Неват уже никогда не забудет. Да что же за силу разбудили эти выродки? Сопротивление элитерийцев было сломлено. Они бежали вниз по южному склону вала. Призраки сшибали их с ног, преследующие тисты Эдур рубили в спину. Трулсенгар в поисках наблюдательного пункта вскарабкался на кучу трупов. На тех двух валах к востоку, что были видны отсюда, противник был полностью разгромлен. Джеки, перекинувшись в серебристых волков, атаковали из рва при поддержке призраков и смяли то, что осталось от литерийской обороны. Магический обстрел прекратился. По другую сторону волки под предводительством Бнагги прошли на юг, обходя передовой вал, и напали на резервные позиции к западу от города. Там располагалась кавалерия, но кони обезумели, когда среди них оказались огромные хищники. К тшекам присоединился десяток демонов, обратив литерийцев в паническое бегство, которое смяло и увлекло за собой южные отряды. За отрядом Бнагги двигались Эдур и Зарапаев. Трул обратил взгляд на север и увидел там своего брата, стоящего в одиночестве рядом с телом на самом краю поля битвы. Криснан. Трул. Он обернулся. Алрада-Ан, ты ранен? Напоролся на меч в руке мертвеца. Длинная глубокая рана шла от левого локтя воина до самого плеча. А Отыщи целительницу, пока ты не истек кровью. тыщу. Я видел, как ты убил ведьму. Алрада-Ан не стал развивать тему. — Где канарт? — спросил Трул. — Я не вижу своих людей. Отряд рассеялся. Канарт выносил из схватки Бадара. Тот был смертельно ранен. Трул смотрел на кровь и клочья плоти, покрывавшие наконечник копья. Он был так молод. Он был окропленным, Трул. Трул поднял взгляд на стену высокого форта. Он мог разглядеть лица стоящих на ней солдат. Гарнизон крепости только что стал свидетелем полного уничтожения элитерийцев, составлявших внешнюю линию обороны. Соседний бастион продолжал стрелять из баллист по демонам в пределах досягаемости. «Мне нужно к брату Алрада! Попробуй собрать воинов! Не уверен, что битва окончена!» Скорчившись у западной стены, Морох -неват смотрел, как с десяток волков перебегают между кучами трупов. Их шерсть была покрыта кровью. Вот они окружили раненого солдата. Челюсти защелкали, дергающееся тело вытянулось и замерло. Быстро они его. И никаких колебаний. Лошадей он так и не нашел. На ближайшем валу, шагах в восьмидесяти, группа Тиста Эддур обнаружила принца Квиллоса. Не сказать, чтобы в полном порядке, но живого. А королева? Неужели лежит где-то под грудами тел? Бисер рассыпан и втоптан в грязь, богато украшенный меч так и покоится в ножных, чистолюбиво сиявшие глаза потухли и уже не обращают внимания на этот мир. Невозможно. А возможно эти груды тел литерийцев, павших целыми бригадами и батальонами? Магия воющих сторон не уравновесила друг друга. Одиннадцать литерийских магов были сметены контратакой Эдур, после чего битва превратилась в бойню. Именно эта несправедливость грызла сейчас Мороха сильнее всего. Он сам и его народ всегда побеждали, и это стало восприниматься как естественный, законный порядок вещей. «Что-то пошло не так. Нас обманули. Миропорядок перевернут». Слова повторялись в голове со все возрастающей горечью. «Нас нельзя победить. За любую неудачу мы отомстим десятикратно. Все снова будет как прежде». «Как и должно быть, никто не вправе посягать на наше предназначение!» Начал накрапывать дождь. Воин Эдур заметил его и стал приближаться, обнажив меч. Когда высокая фигура встала перед морохом неватом, дождь хлынул, как из ведра. Воин обратился к нему на торговом наречии. «Не похоже, солдат, чтобы тебя ранило!» «Кажется, порвал сухожилье!» — ответил Морох. — Больно, наверное. — Ты меня убьешь? — Разве ты не знаешь? — удивился воин. Гарнизон капитулировал. Высокий форт пал. — И что с того? — Мы завоеватели, солдат. Какой нам смысл убивать собственных подданных? Морох презрительно отвернулся. — Завоеватели, литерийцы! Нас же никто никогда не завоевывал! Ты думаешь, Эдур, одна битва что-то решает? Вы попросту раскрыли свои карты. Такого больше не повторится. Еще немного, и это мы вас завоюем, а не вы нас. Как хочешь, пожал плечами воин. Только знай, все укрепления на границе пали. Трейд, высокий форт, форт Шайх. Ваши хваленые бригады отброшены. Ваши маги мертвы. Королева и принц у нас в плену. «Мы начинаем поход на Летеррас Тисто Эдур развернулся и зашагал прочь. Морох какое-то время смотрел ему вслед, потом огляделся. И увидел литерийских солдат, которые разбредались с поля битвы, безоружные, но не раненые. Кто-то ковылял в сторону просеки, кто-то на юг, на катер. Просто разбредались и все. «Мы снова соберем войска, отступим, чтобы вооружиться!» поражение можно избежать и нужно морщась от боли морох попытался встать когда его окликнул знакомый голос он поднял глаза и узнал офицера из свиты королевы офицер подбежал к нему финат я так рад что вы живы мне нужна лошадь у нас есть лошади финат как королева попала в плен перебил его морах и почему ты не пал ее защищая «К нам прорвался демон», — ответил офицер. «Никто не успел и глазом моргнуть. Пришел именно за ней. Мы были бессильны». «Ладно, помоги мне встать. Я должен ехать на юг, и мне нужен целитель». Дождь превратил обугленную почву в болото. От колдовских костей не осталось и следа. Трул услышал справа от себя жалобные стоны и приостановился. Пройдя в том направлении десяток шагов, он наткнулся на демона. Четыре тяжелых дротика пронзили его в разных местах. Существо лежало на боку. Морда была искажена гримасой боли. Трул опустился рядом на корточки. «Ты понимаешь мою речь?» Веки существа поднялись. Маленькие синие глазки, сверкнув, уставились ему в глаза. «Судья о жизни!» «Отвергатель милосердия! Я умру здесь!» Голос оказался неожиданно тонким, как у ребенка. «Я позову целительницу». «Зачем? Снова сражаться? Переживать этот ужас и горе?» «У себя в мире ты не был воином?» «Я забрасывал сети на теплых отмелях под желтым небом. Мы забрасываем сети». «Вы все?» «Что это за война?» «Зачем я убит? Почему больше не увижу реку, свою семью, детей? Мы хоть победили?» «Подожди, я скоро вернусь, обещаю!» Встав, Трул продолжил свой путь туда, где стоял Фир, а теперь из десяток других. Криснан был жив. Вокруг сгрудились целительницы, но, похоже, никто из них не мог помочь корчащемуся в грязи молодому колдуну. Приблизившись, Трул разглядел его получше. Тело колдуна было перекорежено, кожа отслаивалась влажными лоскутами. Шагнув навстречу, Фир преградил Трулу дорогу. Это магия меча, идущая через оружие от дарителя Круладу, а от него тем, кого он избрал. Вот только Фир мгновение поколебался. Тело не в состоянии ее выдержать. Уничтожая врагов, магия меняет и ее носителя. Так сказали мне женщины. Лицо брата побелело. Ни триумфа, ни удовлетворения от одержанной сегодня победы Трул разглядеть на нем не смог. Он выживет? Женщины полагают, что да. По крайней мере, в этот раз. Однако повреждения необратимы. Сын Ханради мертв. «Из-за этого же?» — спросил Трул. «От магии меча?» «Частично. По большей же части, судя по тому, как он обгорел, от удара литерийских магов. Они сопротивлялись дольше, чем мы рассчитывали. Трул обернулся к высокому форту. «Литерийцы сдались?» «Буквально только что. Прислали депутацию. Гарнизон сейчас разоружают. Я думаю оставить Ханради командовать фортом. Он сильно пал духом». Ничего не ответив, Трул обогнул Фира и подошел к собравшимся вокруг на женщинам. «Кто-то из вас! Будьте добры! У меня есть работа для целительницы!» «Раненые войны!» — кивнула одна из женщин, Арапайка. «Да, там от меня будет больше пользы. Я иду с тобой». «Это не Эдур. Демон!» Женщина застыла на месте. «Что еще за дурь? Моя помощь нужна Эдур. У меня нет времени на демонов. Пусть подыхает. Всегда можно призвать новых». Внутри Трулла что-то надломилось. Не успел он ничего понять. Коктейльную сторону правой ладони уже пронзила острая боль, а женщина оказалась перед ним на земле. На изумленном лице кровь. Потом в ее глазах вскипела ярость. Фир оттолкнул Трула в сторону. «Что ты творишь? Я хочу, чтобы демона исцелили!» Трул весь трясся в то же время поражаясь, что не чувствует никакой вины перед поднимающейся из грязи женщиной. «Исцелили, освободили и отправили обратно в его мир!» «Трул!» Женщина заскрежетала зубами, потом зашипела. «Я пожалуюсь, императрице. Пойдешь в изгнание!» Ее товарки сгрудились вокруг, глядя на Трула с откровенной ненавистью. Он понял, что своим поступком надломил что-то и внутри их. Жаль. «Что с этим демоном?» — спросил Фир. «Он умирает!» «Значит, скорее всего, уже умер. И хватит об этом, Трул!» Фир обернулся к женщинам. «Немедленно отправляйтесь к нашим воинам. Я распоряжусь, чтобы Крисна доставили в лагерь». «Мы все расскажем императрице», — повторила первая целительница, стирая кровь с лица. «Разумеется». Как вам будет угодно. Целительницы удалились в дождь. Брат, боевая ярость еще кипит в тебе. Ничего подобного. Слушай меня. Это оправдание твоему поступку. Ты попросишь прощения и выплатишь виру. Мне нужна целительница. Трул повернулся, чтобы идти. Фир грубо ухватил его за плечо, но Трул вывернулся и зашагал прочь. Он разыщет целительницу. Ту женщину из хиротов, что знает его мать. Главное, чтобы слух о случившемся не успел разойтись. Демону надо помочь. Трул пришел в себя, когда вновь пробирался между трупами. Вокруг лежали Эдур, погибшие в магической атаке, свидетелем которой он был. Обгоревшие, обожженные настолько, что черты лиц полностью стерлись. Он никого не узнавал, да и никто не узнал бы. Трул бродил среди трупов, а дождь лупил с такой силой, что, казалось, вокруг него все движется, кипит жизнь. Однако со всех сторон были лишь мертвые. Одинокая неподвижная фигура неподалеку. Женщина, руки бессильно опущены. Она ему знакома, одна из Матрон, старшая сестра Ханради Халага, высокая, с истребиным лицом и глазами, словно ониксы. Он остановился прямо перед ней. «Мне нужно, чтобы вы исцелили демона». Похоже, она его даже не заметила. «Я никому не могу помочь, мои сыновья. Я даже найти их не могу». Он взял ее за руку и крепко сжал. «Идемте со мной». Не сопротивляясь, она дала увести себя от раскиданных тел. «Демон?» «Да, я не знаю, как они себя называют». «Кеннилра». На их языке означает «спать спокойно» или что-то в этом роде. Оружие для них ковали Меруды. Это оружие нанесло сегодня немало увечий. И не только оно, воин. Он поднял глаза и увидел, что на лицо женщины вернулось осмысленное выражение. Теперь она тоже крепко держала его за руку. «Ты Трулсингар, брат императора». «Да». Тот, кто ударил женщину-арапаев. Похоже, некоторые новости распространяются стремительно, причем непонятным для меня образом. Между женщинами это именно так. И тем не менее вы мне помогаете. Исцелить демона? Да, если он еще жив. Но почему? Она не ответила. Им удалось отыскать существо, хотя и не сразу. Демон уже не стонал. Однако женщина, отпустив руку трулла, присела рядом с ним. Он ещё жив, трул Сингар. Возложив ладони на огромную грудь существа, женщина закрыла глаза. Капли дождя стекали по её щекам, словно само мироздание вместе с ней оплакивало павших. Надо вытаскивать с дротики. Ты будешь тянуть, только не дёргай, а я придержу. По одному, не торопясь!» Я хочу, чтобы его освободили. Я не могу этого сделать. Подобное запрещено. Тогда пусть он будет под моим началом. Ты, брат императора, кто посмеет возразить тебе? Еще какой-нибудь брат императора? У него немного отлегло от сердца, когда он увидел, что ее тонкие губы тронула улыбка. С братьями разбирайся сам, Трулсингар. А сейчас тени. Демон открыл маленькие глазки, ощупал своими ручищами места, где недавно зияли раны, потом вздохнул. Целительница шагнула в сторону. «Я закончила. Надо собирать тела погибших». «Благодарю вас», — сказал ей Трул. Ничего не ответив, она зашагала прочь, отирая с лица дождевые капли. Демон поднялся на ноги. «Я снова буду сражаться!» «Если мое слово еще что-то значит, то нет», — возразил Трул. «Теперь я твой командир». «Не сражаться? Разве это честно, отвергатель? Видеть, как мои сородичи умирают, но не разделить с ними ни опасность, ни судьбу? Так печально умереть вдали от дома». «Тем более один из вас должен выжить, чтобы сохранить память о погибших. И это будешь ты. Как твое имя?» Сирень. Трул посмотрел на небо. Похоже, ливень не собирался прекращаться. «Пойдем со мной. Мне нужно поговорить с братом». Воины Тист Эдур вступали в город. Ворота были выбиты магическим ударом во время битвы. Куски рваной бронзы и расщепленные доски усеяли раскисшую почву вперемешку с трупами. Демон подобрал рядом с телом одного из родичей топор и теперь нес его на плече. Двигался сирень, несмотря на размеры, почти беззвучно, умеряя шаг, чтобы не обгонять струла. Дышал демон странно. За глубоким вдохом следовал другой, не столь глубокий, но сопровождавшийся слегка посвистывающим выдохом. Причем было не похоже, чтобы выдох этот шел через широкий, плоский нос существа. «Сирень, ты удивлен?» «Сирень, ты уверен, что полностью исцелен?» Уверен. Они приблизились к валу, на котором стояли четверо магов, трое из которых были уничтожены первым же магическим ударом. Сейчас на вершине вала стоял Фир с группой командиров и двое пленников. Трул вместе с демоном поднимались наверх. Взбираться было непросто. Навстречу им в потоках красной грязи медленно соскальзывал один труп за другим. За струями дождя мелькали призраки, словно все еще кого-то преследуя. С запада доносились низкие раскаты грома. Когда они наконец оказались наверху, Трул обнаружил, что один из пленников, принц Квиллс, судя по всему, не раненный. Второй была женщина в заляпанных грязью доспехах. Шлема на женщине не было, судя по кровавым потёкам на левой щеке, её ранило в голову. В глазах застыло потрясённое выражение. Фир повернулся навстречу Трулу с демоном. "Брат мой, произнес он ровным голосом. Похоже, к нам в плен попали два члена королевской семьи. Так это королева Джанал! Принц ожидает, что мы запросим за них выкуп, продолжал Фир. Похоже, он не слишком-то понимает свое положение. И в чем же оно заключается? Император желает получить обоих в свое распоряжение. Фир, демонстрировать пленных публике не в наших обычаях. В глазах Фира мелькнуло раздражение, однако голос его оставался ровным. «Вижу, твой демон исцелен. Чего ты хочешь теперь? Чтобы этого кенил-ра отдали под мою команду?» Фир некоторое время рассматривал огромное существо, затем пожал плечами и отвернулся. «Как тебе будет угодно. А сейчас оставь меня, Трул. Я поговорю с тобой позже. Без свидетелей». Трул дернулся, как от удара. «Ну и прекрасно!» Мир окончательно рухнул, и восстановлению не подлежит. «Ступай! За мной, сирень!» Трул чуть задержался, чтобы еще раз взглянуть на принца Квиллеса и увидел ужас во взгляде молодого литерийца. Император Рулат требует его к себе вместе с королевой. «Зачем?» Они пересекали поле битвы под негромкий рокот от лупящего без разбору ливня, а вокруг были лишь смерть и разорение. Иногда на пути попадались отдельные силуэты. Тисты Эдур, разыскивающий павших товарищей, призраки в бессмысленном патруле. Раскаты грома приближались. «Рядом должна быть река», — сказал вдруг сирень. «Когда нас сюда призвали, пахло рекой, той же самой, что под мостом у города». «Да», — подтвердил Трул, — «это река Катер». «Я бы хотел на нее взглянуть». «Почему нет?» Они отклонились к северо-западу, достигли проложенной дровосеками дороги вдоль леса и шли по ней, пока деревья справа не поредели и за ними не показалась река. А, пробормотал сирень. «Какая маленькая!» Трул смотрел на быструю воду, покрывавшую сверкающей пленкой округлые валуны. «Бросающий сети», — сказал он наконец. «Это когда я дома, отвергатель!» Тистый Эдур спустился к берегу. Нагнулся, опустил запятнанную кровью руку в ледяную воду. «Здесь что, нет рыбы?» — удивился сирень. «Наверняка есть, а что?» «Там, где я живу, в реке водится напурель, усатая рыба». «Одна такая может целиком заглотить маленького кенилра, а те, что живут в озерах поглубже, справятся и со взрослым, вроде меня. Разумеется, мы избегаем глубин. А здесь не бывает таких?» «В море», — ответил ему Трул, — «водятся акулы. Ну и, конечно, ходят байки про монстров покрупней, включая таких, что способны потопить целый корабль». На «Напурель выползают на берег, когда им приходит пора сбрасывать кожу и какое-то время живут на земле». «Вот это действительно необычно», — обернулся к демону Трул. «И вообще, похоже, забрасывание сетей довольно опасное занятие». Сирень пожал плечами. «Не опаснее, чем охота на пауков, отвергатель». «Можешь звать меня Трул?» «Нет, ты судья жизни, отвергатель свободы». Ты похититель моей смерти. Ну, как знаешь. Расскажи мне, что это за война? Бессмысленная. Все войны бессмысленны. Разгромы и унижения вскармливают лишь ненависть и желание отомстить. Можно сломить дух побеждённых, возразил трул. Сломить полностью, без остатка, как у нареков, фараедов, тартеналов. Я не знаю, что это за народы, отвергатель. Это те, кого покорили литерийцы, против которых мы сражаемся в этой войне. И ты полагаешь, что их дух сломлен? Именно, Сирень. Все может оказаться не так просто. Возможно, — пожал плечами Трул. А под вашим господством им было бы легче? Вряд ли. Но раз ты это понимаешь, отвергатель, почему ты сражаешься? За спиной заскрипела под мокасинами галька. Трул выпрямился и увидел, что к ним приближается Фир, в руке сжимая литерийский меч. Трул хотел было вытащить копье, сейчас оно было на перевязи у него за спиной, однако передумал. Чтобы он там не говорил раньше, сражаться с братом Трул был не готов. — Это оружие, — произнес Фир, останавливаясь в пяти шагах от него, — выковано из литерийской стали. Я видел много такого на поле битвы. Оно устояло против магии Крисненов, уничтожившей все остальное. А вот мечи и наконечники копий уцелели. Трул внимательно смотрел на брата. И что же? Поколебавшись, Фир отвел взгляд к реке. Вот не пойму, как им удается ковать такую сталь. Литерейцы порочные, они погрязли в грехах. Они не заслуживают подобных успехов в ремесле. «Почему же они, а не мы?» — уточнил Трул, потом улыбнулся. «Фир, литерийцы смотрят всегда вперед. Жажда прогресса у них в крови. Мы, Эдур, никогда не обладали подобной силой воли. Да, у нас есть черное дерево, но оно было всегда. Наши предки принесли его с собой из Эмурлана. Наш взгляд устремлен в прошлое, брат. В те времена, когда нами правил отец Тень, перебил его Фир, заметно помрачнев. Ханан Масак прав. Мы должны поглотить литерийцев, возложить на них ермо и поставить их естественную страсть к прогрессу, себе на службу. И чего же мы этим добьемся, брат? Мы-то сопротивляемся переменам, не испытываем к ним ни малейшего благоговения. В отличие от литерийцев, нам в таком мире будет очень неуютно. Кроме того, я вовсе не уверен, что их образ жизни правильный. И подозреваю, что внутри их вера в прогресс значительно более хрупка, чем снаружи. В конце концов, им всегда приходится подкреплять ее силой». Трул кивнул на меч. «Нам следует направлять их, Трул. Ханан Масак это понимал». «Все это уже в прошлом, Фир. Масак не собирался воевать с литерийцами». «Сразу да». Не собирался, но к тому шло. Мне рассказал Криснан. Мы утратили отца тень. Нужен был новый источник веры. Безликий? Да будь ты проклят, Трул. Ты ведь тоже склонился перед ним, как и все мы. И я по сей день не могу понять, почему. А ты, Фир, ты сам не задумываешься, почему так поступил? Брат отвернулся. Бившая его дрожь была видна даже на расстоянии. Я видел, что он не сомневается. Ханан Масак, и ты лишь последовал за ним, как и каждый из нас, надо думать. Мы все как один преклонили колени перед Руладом, предполагая друг в друге уверенность, которой на самом-то деле и не было. С диким криком Фир развернулся. Меч взлетел над его головой, обрушился вниз, и застыл в воздухе. Тяжелая рука демона перехватила предплечье Фира, так что он не смог пошевельнуться. «Пусти меня!» «Нет!» — ответил Сирень. «Этот воин похитил мою смерть. Теперь я похищаю его!» Фир попытался вырваться, затем, поняв всю безнадежность попыток, обмяк. «Теперь можешь отпустить», — сказал демон утру. «Если он нападет снова, я убью его ответил демон, но руку Фира выпустил. «Мы все пошли за Хананом Масагом», продолжил Трул. «Но разве мы знали, что у него на уме? Он был наш колдун-король, и мы шли за ним. Подумай вот о чем, Фир. Он искал для нас новый источник силы, отвергая тем самым Отца Тень. Как и все мы, колдун-король знал, что Скабандарий Кровавый Глаз мертв, и даже если его дух не умер для нас, он потерян навеки. И тогда Масаг заключил договор» с кем-то другим, и отправил нас с тобой, с Руладой и Бунов, за даром от этого другого. Наша вина, Фир, в том, что мы не задавали вопросов, не усомнились в его словах. Мы совершили ошибку, и все то, что происходит сейчас и что еще произойдет, следствие той ошибки. Он был наш колдун-король Трул, обретший абсолютную власть над всеми Эдуры, не собиравшийся от нее отказываться ни при каких обстоятельствах, продавший ради этого свою душу как и все мы, склонившиеся перед Руладом. Глаза Фира опасно сузились. «Брат, я слышу в твоих речах измену». «Измену кому? Чему? Будь добр, скажи мне. Я очень хочу знать ответ. Видел ли ты лик нашего нового бога?» «Будь на моем месте, Бенадас», — прошептал Фир. «Ты уже был бы трупом». И такова будет судьба любого, кто посмеет выказать несогласие с властями нашей прекрасной новой империи?» Фир опустил взгляд на меч, который все еще держал в руке. Потом разжал пальцы. «Тебя ждут воины. Через два дня мы снова выступаем в поход. На юг. На ле -Террас». Он отвернулся и зашагал прочь. Трул смотрел ему вслед, затем перевел взгляд на реку. «Когда-нибудь мы поймем, что к чему сирень!» Демон не ответил. Подойдя к ближайшему камню, Трул присел, уронил голову на руки и заплакал. Через какое-то время демон подошел и встал рядом. Тяжелая рука опустилась Трулу на плечо.